Дик Фрэнсис «Вторая рука» читает Валерий Толков Пролог Мне снились скачки. Ничего удивительного, я участвовал в тысячах скачек. Мне снились препятствия, снились лошади, снились жакеи в куртках всех цветов радуги, снились мили и мили зеленой травы. Толпы народу на трибунах, овалы лиц, просто пятна телесного цвета, неразличимые отсюда, где я лечу мимо, пригнувшись и привстав на стременах, весь вложившись в скорость. Я видел разъянутые рты и, хотя не слышал ни звука, знал, что все орут. Орут, повторяя мое имя, желая мне победы. Победа — это все. Победа — моя работа. То, чем я живу, к чему стремлюсь, ради чего родился на свет. Там, во сне, я выиграл скачку. Рев толпы сделался торжествующим, и это торжество вознесло меня на своих крыльях точно океанская волна. Но суть была не в торжестве, суть была в победе. Проснулся я в темноте, как бывало часто, на часах четыре утра. Вокруг тишина. Никакого радостного рева, просто тишина. Я все еще чувствовал, как мчусь вперед вместе с конем, как переливаются мышцы в наших напряженных телах, двигаясь вместе, сливаясь воедино. Я чувствовал стремена на ногах, шанкеля, стискивающие бокал лошади, равновесие, чувствовал вытянутую гнедую шею прямо напротив своего лица и гриву, лезущую в рот, и поводья в руках — Тут я очнулся во второй раз, уже по-настоящему. Тот момент, когда я заворочился открыл глаза и вспомнил, что больше мне в скачках не участвовать. Никогда. И меня заново, как в первый раз, ожгло боль и утраты. Такие сны, они для здоровых, неискалеченных. Мне они снились очень часто. Дурацкие, бесполезные сны. В жизни, конечно, все иначе. Забываешь сны, встаешь, одеваешься и живешь дальше, как можешь.